Глава 55. Я ожидал, что развернутое зрелище вашингтонского скандала поглотит меня целиком. Дома кружат фургоны журналистов, ФБР начнет атаку по всем фронтам. Беря к ногтю каждого продажного чиновника, вывозя все жесткие диски и папки из офисов «Блум», постепенно отслеживая цепочку от ее громил до заказчиков в высоких кабинетах, которые помогали ей выходить сухой из воды. Я представлял отставки и несознанки на пресс-конференциях, воображал, как фотографы становятся на колени в Сенате и упоенно снимают, когда расследование достигает пика, как конвоируют арестантов после вынесения приговоров но ничего этого не было. Взамен на состоявшейся днем пресс-конференции Эмили Блум стояла рядом с помощником генерального прокурора, самим генеральным прокурором и агентом секретной службы. Они объявили об успешном завершении операции по раскрытию отмывания денег, крупнейшей в истории Министерства юстиции. Операцию преподнесли как блистательный пример действенности и эффективности партнерства частного и государственного секторов в обеспечении правопорядка. Вот какую цену я заплатил за свою жизнь, а также за жизнь Энни и отца. Меня мутило, когда я пялился в телевизор, и несколько месяцев, следя за развитием событий, и наблюдая за тем, как Блум колдует и ретуширует правду, я не мог избавиться от ощущения нечистоты, вроде масла на коже. Конечно, были и вопросы, и слухи, и намеки на тайны, но приближались выборы. Появились новости поважнее. Скончалась собака президента. Постепенно... Газеты заполнили обычные размышлизмы о политической тактике, конкурентных преимуществах и выигрывании сражений. Пресса заработала по накатанному сценарию. Кларка приговорили к двум годам тюрьмы без стен, что погубило его репутацию. Я и не знал, что можно проигрывать на торгах и все равно получить приговор за сделки с использованием инсайдерской информации. Это выставило его негодным инвестором, но с учетом всего, что я знал о Уолл-стрит, я предположил, что пройдет еще лет пять-шесть, прежде чем люди снова начнут доверять ему деньги. Я старался избегать контактов с Блум на череде званых обедов, но о своей угрозе не забыл. «Линч должен ответить за убийство, иначе я всех отправлю ко дну». Блум сказала, что она об этом уже позаботилась. Линч уволился из ФБР сразу после похищения директивы и переехал в Нью-Мексико. Предположительно, было проведено расследование. Наведя справки, я выяснил, что его дело было послано во Флориду, то есть передано агенту или помощнику госпрокурора, которому предстояло через год-другой выйти на пенсию. Ему сказали примерно так. «Вот тебе папка, но не очень копай. Достаточно звонка в неделю и его регистрации в деле. А если кто-нибудь спросит, то мы не даем комментариев по ведущимся расследованиям. При такой схеме все постепенно забывают о том, что произошло». Я бы такого не допустил. Но вскоре Блум прислала мне вырезку из газеты. Линч был застрелен во время ограбления бензоколонки по соседству с его домом. Не было ни подозреваемых, ни улик. Его гибель оказалась очень удобной для Блум, но, как она мне однажды сказала, такие проблемы со временем решаются сами собой. Спрашивать я не стал. Это была политика, успешный союз власти и деловых интересов. При близком рассмотрении она ужасна. Я знал, что в реальном мире победа может восприниматься как поражение, и я поступлю так, как поступал всегда. Опущу голову и вернусь к долгим часам тяжелой работы, творя посильное добро».